Изобразительное искусство. В эллинистическую эпоху развивается и изобразительное искусство – архитектура, скульптура, живопись. Можно отметить новый храм Артемиды в Эфесе, на месте сожженного в день рождения Александра Македонского Геростратом, пожелавшим прославиться. Храм Аполлона в Дидимах, близ Милета. Храм гробницу Мавзола в Галикарнасе, отсюда Мавзолей. Скульптуры Лисипа из Сикиона, которому пление приписывает полторы тысячи работ. Среди них большое место занимали скульптурные изображения Александра Македонского, Лисипов, ученик Евгений. Евтихид Сикионский, создатель в столице царства селевкидов Антиохии скульптурной группы Тюхи, богиня случая, судьбы и счастья, изображающая счастье и судьбу Антиохии. Другой Лесипов ученик Харес из Линда соорудил в 281 году до нашей эры на острове Родос в честь героической защиты города Родоса в 305 году до нашей эры от Деметрия Полиоркета громадную статую из бронзы изображающую солнечного бога Гелиоса, патрона Родоса. Страница 47. Родосский колосс был высотой в 32 метра. Хотя эта колоссальная статуя просуществовала немногим более полувека, будучи разрушенной землетрясением около 225 года до нашей эры, она так поразила воображение ее современников, что вошла в список семи чудес света. В эллинистические времена особенно популярны статуи Афродиты, Во времена самого Александра Великого были созданы скульптором праксителем 390-330 годы нашей н.э. и живописцем Апеллесом около 332 года до нашей эры статуя и картина Афродиты с одной и той же женщиной Фрины, отличавшейся замечательной красотой. Картина, как и почти вся гениальная греческая живопись, погибла, но ранняя копия статуи периода Ренизма III век до нашей эры уцелела в Ватикан. Наиболее популярные статуи Афродиты ⁇ Афродита Киренская в Риме и Афродита Мелоская, Венера Мелоская, которые ранее относились к IV веку до нашей эры, а теперь к эллинистическим временам. Афродита Киренская, смотри примечание, найдено 28 декабря 1913 года в Кирене, Северной Африке. Возможно, родосская работа конца II века до нашей эры. Примечание, смотри древние цивилизации, Москва, 1989 год, страница 374. Конец примечания. Афродита Мелосская была найдена много раньше морскими офицерами на отдаленном острове Мелос в Эгейском море в 1820 году. Конец эллинистической скульптуры ознаменован деятельностью Аполлония Афинского, создателя Бельведарского торса в мраморе и боксера в бронзе, и Гликона Афинского, создателя копии Лисиповского фарнеского Геракла, а также известен двумя монументами – Нилом и Лаокооном. Агессандр, Афинодор, Полидор. Лаукоон, копия открыта в 1506 году в Риме, поразил воображение людей эпохи Возрождения, в том числе Микеланджело и Эль Греко, позднее Винкельмана, 1717-1768 годы жизни, отца классической археологии и первого истолкователя классического искусства, Лесинга с его Лаукооном 1766 года и Гетеном. Но тогда лучшие образцы греческого искусства еще не были известны. Теперь лучшими образцами эллинистической скульптуры считаются Ника Самофракийская, Афродита Мелоская и Афродита Киренская. Замечательная статуэтка Афродиты с острова Родос. В эпоху эллинизма совершенствуется искусство градостроительства, строительство Александрии в Египте «Динократом». Страница 48-я.